Глава 27. Проклятое стекло из черных кристаллов не поддавалось. Я кидала сосуд в каменную стену, прыгала на нем, но безрезультатно. На первый взгляд он даже не имел пробки. Гладкое литое горлышко без единой зазубрины или ямки. Но как-то же Эдвард поместил туда Алекса? И тут меня осенило. Это не сосуд, это чистый кристалл, который впитал прозрачную эманацию. Но как тогда вызволить бесплотный дух? Должен быть способ. Обессиленно рухнула на колени и зарычала сквозь зубы, запрокидывая голову. Пока я тут вожусь, моя подруга находится в смертельной опасности. Не только она, весь наш мир в опасности. Тых! Прислонилась к стене и вытянула ноги, положив черный кристалл рядом с собой. Какое-то свойство в нем притягивает призраков. Но если это свойство перестанет действовать... «Алекс сможет освободиться. Наверное. Это лишь мое предположение. Но я должна была попробовать все. Поверхность пола была земляной. Поэтому первое, что я сделала, — это закопала кристалл, надеясь, что так он потеряет свою силу. Рыла пальцами, не боясь испачкаться, не боясь обломать ногти. Плевать. Ничего не имело значения. Я была готова стереть руки до костей, лишь бы это принесло результат. Не представляла, сколько нужно подождать. Поэтому решила считать про себя. И если ничего не произойдет через тысячу секунд попробуй что-то другое. Буду тереть кристалл, оболью его слезами, кровью. Я застыла, пораженная внезапной догадкой. Кровь. Кровь часто использовалась для ритуалов. Почему нет? Почему не попробовать? Может, если напитать кристалл, он отпустит заточенную в него душу? Рванула рукав калета, задирая и впилась зубами в собственное запястье. Я практически не ощутила боли. Она меркла на фоне тревоги, разъедающей меня изнутри. Первые капли пролились на кристалл, и... Меня озарила яркая вспышка. Отшатнулась, закрываясь непострадавшей рукой, но вторую не убрала, продолжая лить кровь на гладкий в форме сосуда черный кристалл. Сияние било, словно желая ослепить меня, а кровь впитывалась с тихим шипением. И только когда свет померк, опустила рукав и убрала руку. Кровь почти перестала течь. Не такой и глубокий был укус. «Сара!» Тело прошибла знакомая боль, и я едва не закричала от радости. Алекс по-прежнему светился красным зловещим светом. Но это был он, призрак моего брата. Нервно усмехнулась, роняя голову на грудь. Но тут же вскинула ее с мольбой, посмотрев на Алекса. «Пожалуйста!» Ты должен отправиться в академию и найти способ предупредить ректора. А к мне эта штука досадливо поморщилась, подцепляя пальцем тонкий медный обруч на моей шее. Я ничего не смогу сделать. Но ты можешь. Ведь как-то тебе удалось позвать Тея в прошлый раз. «Это было непросто», — признался брат. «Я думал, что исчезну. Но мне не страшно превратиться в пыль, если речь идет о тебе». «Я постараюсь», — решительно заявил он и растворился в воздухе, прежде чем я успела возразить. «Что значит исчезну?» — воскликнула в пустоту. Но также я прекрасно понимала, что на кону стоит гораздо больше, чем жизнь кого-то из нас. Если ничего не предпримем, сколько людей погибнет, выживет ли король, и что вообще будет с нашим миром? «Будь осторожен и... возвращайся». Прошептала, несмотря на то, что брат уже не слышал меня. Поднялась на ослабевших, подрагивающих ногах и начала искать выход. Не может быть, что его нет совсем. Тогда бы это подземелье не имело смысла. Если хорошенько ощупать каждый сантиметр... Да, время катастрофически утекало сквозь пальцы. Но я не могла поддаться панике. Голова должна оставаться холо. Где-то совсем рядом раздался грохот, напоминающий глухой хлопок но такой мощи, что задрожали стены, а за ним последовал пронзительный нечеловеческий вой. «Тэй!» — сердце подскочило в груди и забилось в районе горла. «Что, если ему нужна моя помощь прямо сейчас? Что, если на него напали? Я уже потеряла брата. Неужели еще и друга потеряю? Нет, я не могу этого допустить. Все что угодно, но не это». Глаза застила кровавая пелена, а из глубин моего нутра поднималась обжигающая, разрушительная волна ярости. Тэй, Непонятно, в какой момент все произошло. Из-под земли просто выросли тени, сотканные из мрака. Но даже они не в силах были заставить тело дрожать. Тэй оцепенел совершенно по другой причине. Коутс в одно мгновение исчез из глаз. Был, и вот его уже нет. Соседа затянула в серый мир, и от выражения его лица болью отдавало в груди. Оно не было напуганным. Оно было преисполнено тревогой. Тревогой за Тея. Даже в такой момент этот паршивец волновался за других. Тей бы справился. Накопленной темной энергии хватило, чтобы преобразовать ее во тьму и дать отпор двум новообращенным. Но отвлекшись на тени, Тей пропустил момент, когда ударили сзади. Просто по голове. Похоже, что человек. Стоило не ослаблять бдительность. Но зрелище того, как руки, появившиеся из воздуха, утягивают соседа, произвело огромное впечатление. Это так было похоже на то, что случилось с Алексом, и снова ты оказался беспомощным, никчемным. Приходил в себя тяжело. В голове пронзительно звенело, боль разрывала виски и ломила затылок. Но потрогать его не было возможности. Руки и ноги стягивали веревки Так сильно, что врезались в кожу до крови. Любое движение причиняло муки. Нет, потерпеть можно. Но все это бесполезно, так как не освободиться от пут. Человека, который связал Тея, видно не было. А вот тени маячили примерно в полуметре от Тея. Любой шорох заставлял их вздрагивать. Мрак расползался по полу, медленно подбираясь. Новообращенные могут менять форму и довольно стремительны, но им можно управлять с помощью тьмы, если хорошо постараться. «Для Сиэля это бы не составило труда», — подумал про себя, с тоской усмехнувшись. Но даже такого сильного тьмага, запятнанного светом, смогли схватить. Тей упорно гнал от себя дурные мысли, не давая им сформироваться. Сейчас ничто не должно отвлекать. Медленно выдохнул, раскрывая потоки, и позволил тьме струиться по венам, наполняя тело энергией. Фусогра произнес четко, давая выход тьме. «Да, без рук это непросто. Но не лежать же просто так, ожидая. А чего ожидая? Спасения? А если сосед уже мертв, что тогда? Нужно выбираться в любом случае, а там...» Тени завыли, и от этого воя закладывала уши. Тьма жалила, но, судя по всему, подчинить не могла. Тени извивались, принимая пугающий облик. Одна превратилась в Алекса в такого живого, как настоящего, что даже страшно стало. Вторая — в отца. Ты не сдержал горький смешок. Нет ничего хуже, чем сражаться с собственными страхами. Хотел подчинить исчадие мрака, но в итоге сделал только хуже. Тьма держала новообращенных, мешая им сразу напасть. Но ее призрачные нити натянулись до предела и начали рваться. Гр! Отчаянно зарычал Тей, усилием воли садясь. Закрыл глаза и позволил темной энергии окутать запястья. Тьма не причиняет вреда драконорождённому, но Тей таковым не являлся. Да, он создал искусственный резерв, научился собирать энергию и преобразовывать ее в тьму, научился быть осторожным и взаимодействовать с темной силой так, чтобы не ранить себя. Но сейчас пришлось ослабить контроль. Клубы чёрного тумана пожирали верёвку, превращая её в тлен. Кожу невыносимо жгло, но это меньшая плата за свободу. А руки... Руки потом вылечит Коутс. Тей освободился в последний момент. Тьма, сдерживающая новообращенных, не выдержала и лопнула, рассыпавшись серыми искрами. Твари в обличии тех, кто всегда был дорог, прыгнули одновременно. Но Тэй успел выставить обожжённые руки и произнести... «Фусорат!» Тьма, сорвавшаяся с пальцев, щупальцами потянулась к новообращенным. Пронзила насквозь и безжалостно разорвала на куски. На земле появились две смердящие темные лужицы. Тей облегченно выдохнул, давая себе секундную передышку, и принялся развязывать веревку, удерживающую ноги. Бетонный блок в стене со скрежетом отъехал в сторону. «Человек!» — мелькнула тревожная мысль. Тейх ударил первым. с густком сырой тьмы, но ничего лучше придумать не смог, да и освободиться до конца не успел. Человек уклонился, а тьма ударилась в стену и осыпалась, впитавшись в землю. Мерзавец хмыкнул, отцепил от пояса кинжал и кинулся на Тея. Он успел лишь вскинуть руки, из положения сидя трудно защищаться, но и не пришлось. Взрывная волна, ворвавшаяся в это небольшое помещение, отшвырнула нападавшего в сторону, с хрустом ударила его о стену, лизнула лицо Тея языками пламени и отступила. В клубах дыма появился чумазый и всклокоченный «Сиэль». Глаза Тея изумленно распахнулись. Соседа едва ли можно было узнать, и дело даже не в том, что его одежда местами э, -э прогорела и сияла дырами, обнажая кожу, а бледное и обычное лицо было перемазано землей. Дело в глазах. Они сияли. Сияли огнем, янтарными, завораживающими искрами. «Жив!» — выдохнул он, опуская плечи. На потрескавшихся губах появилась изможденная улыбка. «Жив!» — повторил сосед и устало приблизился. «Ты ведь не боишься меня сейчас?» — поинтересовался в своей привычной, хироничной манере. «Ты поджал губы, сдерживая безумный порыв просто обнять этого паршивца». «Живой! Живой и, как всегда, нелепый!» «Боюсь!» — усмехнулся, наблюдая, как Сиэль поднимает с пола кинжал. На бесчувственное тело нападавшего старался не смотреть. «Да я дьявольски рад тебя видеть!» «Это хорошо!» — произнес он, присаживаясь рядом. Ловким движением перерезал веревки и протянул руку. «Потому что я тебя тоже. А сейчас нужно выбираться из этого лабиринта. Все как на практике с магистром Филчем». Только по-настоящему, усмехнулся невесело. Как думаешь, если останемся в живых? Может, нам засчитают победу на играх автоматически? Вроде как за героический поступок, за спасение там королевства. Ты ухватился за щуплую ладонь соседа и поднялся, издав смешок. Почему любая чушь, вымолвленная этим паршивцем, так успокаивает? Вселяет уверенность. Не надейся даже. Думаю, нас еще и накажут. «За что?» Глаза Сиэля забавно распахнулись. «Да какая разница?» Отмахнулся Тэй. «Найдут за что?» Направился к выходу, но остановился. Сосед держал его за край калета. «Сначала это», — прошептал он, бросив многозначительный взгляд на почерневшие и окровавленные запястья. «Ладно». На этот раз Тэй спорить не стал и подставил руки. «Пусть лечит, сейчас это важно».